В голове отверстие величиной с кулак. Машинное проклятие поразило всю систему усиления тела, вызвав саморазрушение. Как только оно доберется до бионического сердца, ему придет конец. Антигон молился. Боль – неотделимое свойство человеческого тела. Надо только отстраниться от боли, и тогда он сможет двигаться. Магос собрал всю свою волю и постарался призвать к повиновению оставшиеся сервоузлы, чтобы выиграть у машинного проклятия еще несколько мгновений. Затем приказал действовать одной из механорук. Эти органы присоединялись непосредственно к центральной нервной системе, и с ними управиться было намного легче. Ему требовалась только одна механорука. Антигон вскрикнув, ударил наконечником механа руки по табло ближайшей информационной машины и пробил древнее устройство, а потом замер. Машинное проклятие, как электрический ток, выбрало путь наименьшего сопротивления. Оно покинуло дымящиеся сервоузлы, спиралью обвило механа руку и перетекло в информационную машину. Антигон отдернул меха на руку, пока проклятие не успело вернуться. Когда машинное проклятие забилось в машинных системах, древнее устройство задрожало. Огоньки на панели покраснели, словно налились кровью. Но ловушка захлопнулась, и Антигон получил еще несколько секунд. Он сознавал, насколько ужасный грех совершил, заразив скверной древнюю благородную машину. Неважно, что теперь произойдет, амнисия никогда его не простит. Но Антигон совершил грех не ради того, чтобы сохранить себе жизнь. Для жреца она не представляла особой ценности. Главное – это служение богу машине. Антигон еще не до конца выполнил свой долг. Еретики должны понести наказание. На Антигона обрушился ужасный удар. Сервитор-шахтер своей дрелью пробил тело Магоса до самого пола. Сверло, дойдя до брюшной полости, разбросало внутренности по всему помещению. Антигон не ощутил боли. Он просто не мог больше ничего чувствовать. Он понимал, что его нервная система на грани разрушения. Он похолодел и оцепенел. Он был беспомощен. Физически он уже умер. Сервитор поднял антигона и швырнул его через всю комнату. Исковерканное тело ударилось об одну из информационных машин. На пол полетели обломки-бионики, брызнула кровь. Магос вновь заставил работать свои механа руки. В последний раз Во имя амнисии. Это был последний шанс раскаяться, ведь он не выполнил задание и превратился в ужасного грешника. Металлические наконечники коснулись корпуса древней информационной машины. Антигон ощутил старую мрачную технологию, подчиненную флегматичному духу машины. Но теперь дух был возмущен нанесенными повреждениями и проклятием, поразившим его собрата. Антигон попросил прощения у духа машины, но так и не получил ответа. Пневмомолот сервитора обрушился на голову и грудь антигона и полностью вмял его в корпус машины. Кровь и обломки костей проникли в самое его сердце. руки антигона бессильно упали. Существо к которому Антигон обращался как к почитаемому Архимагосу краекосу, переместилась к остальным техножрецам. Они имели почти такой же облик, но явно ему подчинялись. Сервитор-шахтер по-прежнему стоял над останками Антигона, в которых уже ничто не напоминало человеческое тело. Техностражи в ржаво-красных костюмах, Держа готовые отделанные медью ружья, рассыпались по всему уровню, но больше никого не обнаружили. Антигон был единственным, кто знал. Вероятно, он был прав, с Марса прибудут другие. Возможно, пришлют даже вооруженную миссию с полномочиями Высших архимагов или самого генерального фабрикатора. Но к тому времени... Когда подобная миссия появится на Хайронии, никто, даже генеральный фабрикатор, не сможет ничего изменить. «Хорошо», — произнес Краекос. Он обернулся к пришедшим с ним техножрецам, верным последователям амнисии в лице его воплощения. «Братья! Верные! Праведные!» Мы видели лик бога машины. Всё, о чем он нам говорил, сбылось. Значит, пришло время начать действовать. Глава третья. А потому бойтесь неведомого, ведь каждый враг когда-то был всего лишь тайный. Лорд Солар Махариус. История сегмента «Ультима». «Каюк твоему императору!» «Быть не может!» Сарус показал на угол доски для игры в «Царь убийства», где одиноко стояла лишь фигурка хромовника. «Хромовник загнал его в угол, и ходить больше некуда!» Аргел уставился на доску. Молодой Сарус выглядел таким довольным, что сомневаться в его правоте не приходилось. «Ах ты, мелкий Грокс!» — проворчал Аргел. «Вечно надо мной издеваешься!» Аргел с разочарованным видом опрокинул своего императора на бок, чтобы означало конец игры и очередную победу Саруса. «Еще разок?» — спросил Сарус. «Конечно! Все равно больше нечем заняться!» Аргел не ошибался. Они находились на космической орбитальной станции наблюдения «Тройная-91» в системе «Борозис» под сектора «Гаугамела» в сегменте «Ультима». Станция представляла собой слегка заржавевшую сферу, около 500 метров в поперечнике. Большую часть ее занимало оборудование для наблюдения и ремонта. Сооружения такого типа редко оснащались средствами для развлечений. Аргел и Сарус были рады, что нашлось место хотя бы для игровой доски. За три месяца из девятимесячной смены Аргел пришел к заключению, что Сарус играет гораздо сильнее. Но выбора не было. Оставалось только надеяться, что со временем и он научится играть не хуже. Существовал и второй вариант – пялиться на стены или общаться с лакримой. Лакрима, к несчастью, была астропатом. Она обладала невероятно сильным даром телепатии и передавала различные послания с одного конца империума в другой. Все астропаты были слепыми и сморщенными, отличались угрюмым, нелюдимым характером и предпочитали оставаться в одиночестве и лакрима была не лучшей из всех, так что оставалось только играть в убийства. Где-то на верхнем уровне раздался резкий пронзительный звон. «Великий трон!» — воскликнул Аргел. «Это же предупреждение об опасном сближении!» «Наверно, сигнализатор испортился», — заметил Сарус, расставляя фигурки для очередной партии. Здесь же никого нет. Каждый раз, когда происходят подобные сбои, приходится писать целую уйму бумаг. Я схожу, посмотрю, в чем дело. Аргел поднялся, стараясь не удариться о низкий потолок тесного жилого отсека. Он почесал воспаленное пятно на шее и набросил на плечи куртку от костюма для выходов наружу. Ни одно из помещений станции, кроме жилого отсека, не отапливалось. В них стоял смертельно опасный холод. Прозвучал еще один тревожный сигнал, на этот раз ближе. «Гравитационная тревога!» – определил Сарус. «Похоже, что-то не в порядке». «Ты собираешься помогать?» – поинтересовался Аргел. Сарус показал на доску, почти готовую к игре. «Разве не видишь, что я занят?» Аргел, протискиваясь в узкую дверь технического перехода, бормотал ругательство. Тревожные сигналы не прекращались, теперь их стало больше. Одни предупреждали о радиационной опасности и угрозе целостности корпуса, значения других он даже не мог определить. «Возможно, Сарус прав». Наверное, это просто опять разбушевался дух машины. Аргелу надо было бы заглянуть в толстую книгу техномолитв и провести службы, обращенные к внутренним силам станции, пока дух машины не смилостивится. Машинам нужен был постоянный техножрец, но адептус астротелепатика не считали орбитальную станцию наблюдения заслуживающим внимания объектом. Аргелу и Сарусу вновь придется работать самостоятельно. Аргел уже был готов тиснуться в узкое отверстие, ведущее на верхний уровень технического отсека, как вдруг услышал шаги по коридору вблизи жилого помещения Астропата. Сама лакрима, шаркая по полу, вышла ему навстречу. Вытянутые вперед руки неуверенно ощупывали стены. Капюшон накидки сполз на спину и обнажил морщинистое лицо, выбритый череп и белую повязку, прикрывающую глаза. «Лакрима! Все в порядке, лакрима! Это просто дух машины!» «Нет, я их вижу! Я слышу их со всех сторон!» Голос Остропата, высокий и пронзительный, пробивался сквозь гудки сирен. Лакрима покачнулась, и Аргелу пришлось ее подхватить. Женщина дрожала, была покрыта испариной и распространяла запах ладана. — Я отправила послание, — задыхаясь, продолжала она. — Не знаю, смогли ли они услышать, а нам надо выбираться отсюда. — Значит, это не сбой сигнализации, это реальная угроза. Каждый... Кому приходилось работать в космосе, знал, что астропаты первыми чувствуют приближение чего-то плохого, по-настоящему опасного. Что это? Лакрима подняла руку и сдернула с глаз повязку. Вот только глаз-то под ней не было, просто голая кость с выгравированными священными символами. Они не ярко мерцали оранжевым светом как будто сквозь них пробивался жар пламени. — Хаос! — выдохнула она. «Разрушитель — Разрушитель! Станция вздрогнула, словно в нее что-то ударилось. Гироскоп гравитационного генератора сбился с настройки, пол кренился, а затем погасла половина ламп. — Мы посадим тебя в спасательную капсулу, — пообещал Аргел. «Только, только успокойся и надень эту штуку!» Аргел потащил лакриму обратно в жилой отсек, где Сарус, забыв о разбросанных игральных фигурках, лихорадочно настраивал камеру внешнего наблюдения. «В станцию ударил астероид!» – закричал Сарус, стараясь перекрыть вой тревожных сирен. «Я даже не увидел, откуда он появился!» «Нам надо отсюда убираться!» отозвался аргел сарус покачал головой не так быстро вспомогательные системы перегрелись сначала запусти генератор только тогда можно будет воспользоваться спасательной капсулой почему я потому что ты знаешь как это делается последовал еще один удар по станции намного сильнее предыдущего В жилом отсеке из труп ударили струи пара. Часть потолка рухнула, засыпав все вокруг осколками. Сарус упал и ударился головой, а подставку, на которой стояли экраны наблюдения. От этого толчка один из экранов ожил и замерцал. Сарус потер голову и попытался сесть. Аргел, опустившись на колено, помогал Лакреми подняться. Из длинной царапины на ее голове текла кровь, а что-то неразборчиво бормотало, а оранжевое сияние священных символов уже пробивалось через глазную повязку. Аргел не знал, как она сможет перенести долгое путешествие до Теры, но уже сейчас ее состояние было пугающим. Аргел окинул взглядом разгромленную комнату, верхние палубы Вероятно, пострадали еще больше. Запускать дополнительный генератор было бы самоубийством, но спасательная капсула – их единственный шанс. И Сарус прав. Если Аргелы доверил бы это дело кому-то, то только самому Аргелу. На ближайшем к Сарусу пикт экране появилось изображение. Устройство нормально заработало и теперь показывало сектор пространства охватываемый одной из наружных камер наблюдения. Да что же это такое? Сарус не торопился отвечать. Пикт-экран показывал возникшую неподалеку от станции точку красного света. Она разгоралась с каждым мгновением. Окружающие звезды, казалось, померкли, а их лучи словно изгибались, проходя мимо загадочного источника. Пятно света, пробивая путь в реальный мир, увеличивалось в размере и сияло раскаленной до бела короной. Сарус обернулся к Лакриме. «Надеюсь, об этом знает кто-нибудь, кроме нас?» Лакрима слабо кивнула. «Да, да, я отправила послание. Все символы, все, что я увидела. Из варпа выходит планета с городами» построенными на ненависти, мир каннибалов и демон из имперских предсказаний, зверь, еретик, все самые страшные знаки, худшие из худших. Аргел стряхнул лакриму за плечи. «Но кому? Кому ты все это отправила?» Способы обмена информацией астропатов были весьма сложными и наполовину мистическими. Аргел не понимал в них ничего. Астропаты передают образы из имперских предсказаний в надежде, что адепты из ретрансляционных станций сравнят их с содержанием необъятных книг и выяснят, что содержится в данном послании и кому оно было предназначено. Но если адепты потратят полгода на расшифровку сигнала бедствия, толку от этого не будет. «Ты передала в астротелепатика?» «Нет, нет!» Они сейчас ничем не смогут помочь. Так кому же? Возможно, Адептус Терра сигнал вернется на Землю или Ордену. Да, знамения заставят их поторопиться. Возможно, Орда Малеус. Кому? нахмурился Аргел. Но в этот момент основной генератор окончательно отключился. В 70 тысячах километрах от космической орбитальной станции наблюдения «Тройная-91» астероиды продолжали непрерывным потоком вылетать из зияющей дыры в реальные материи. Отверстие постоянно увеличивалось. И, наконец, оттуда показалось нечто огромное. Астероиды рассыпались во все стороны. Некоторые из них ударились в орбитальную станцию но большая часть закружилась вокруг появляющегося объекта двигаясь по сложным несимметричным орбитам они все вылетали и вылетали пока вся брешь не закрылась сплошной беспорядочно движущейся массой астероидов освещенных колдовским пламенем наконец вся масса огромного объекта вышла наружу по вселенной прокатилась волна возмущения окончательно уничтожившая орбитальную станцию. Это событие ощутили все астропаты и другие псайкеры на расстоянии многих световых лет. Звезда системы Борозис под воздействием вырвавшихся в реальный мир нечестивых сил потускнела и покрылась темными полосами. И за пределами самой удаленной орбиты Борозис, там, где еще недавно ничего не было, Возникла новая планета. Глава 4. Многие клянутся, что жаждут истребить своих врагов. Если бы это было так, им пришлось бы начинать самих себя. Абатиса, Хелена Добродетельная. Рассуждение о вере. На трибунале было холодно, как в склепе. Снаружи он казался грубым военным кораблем, но внутри был отделан мрамором и гранитом, отполированным не одним поколением членов экипажа, верно служивших империуму. Многие из них родились на этом судне. Почти всем было суждено здесь и умереть, так что убранство корабля было постоянным напоминанием о том, что со временем он станет их гробницей. Юстициарий Аларик очнулся от полудремы, Он сидел, скрестив ноги, на леденящем гранитном полу в центре своей маленькой кельи. Нормальный сон не был необходимостью для космодесантника. В полусне его сознание оставалось частично действующим, и любой сигнал мгновенно возвращал его в полное бодрствование. На этот раз изменился ритм работы корабельных двигателей. Трибунал готовился к выходу из варпа. Аларик, негромко бормоча семнадцатую молитву боевой готовности, поднялся на ноги и повернулся к силовым доспехам, аккуратно сложенным в углу рядом со штурмболтером и алебардой Немезиды. На мгновение взгляд Юстицария задержался на единственном украшении блестящей серой брони, его личном геральдическом значке на нагруднике, в память о душе Бризы из Лигии самой отважной из всех известных ему людей, которая даже после насланного демоном безумия сумела спасти его жизнь и жизни многих других. Аларик добавил в значок ярко-желтую звездочку. Лигия давно мертва. Орда Малеус, которому служил Аларик, приговорил ее к казни и осуществил правосудие. Юстицарий знал, что ему суждено погибнуть в этих доспехах. Большинство людей, будь они так же уверены в этом, как был уверен Аларик, никогда бы к ним не прикоснулись. Но ну Аларик, начав молитву приготовления, взял левый наголенник и приступил к процессу облачения. Капитанская рубка трибунала располагалась в глубине закрытого тяжелой броней носа корабля. Благодаря высокому сводчатому потолку и грандиозным колоннам она казалась величественным собором. Вокруг скамей, панелей и экранов наблюдения толпились десятки членов экипажа и техноадептов. Командирский трон контр-адмирала Хорстгельда стоял в первом ряду, перед самым алтарем, величественным сооружением из мрамора и золота с позолоченной фигурой императора в образе воина. Хорстгельд отличался крайней религиозностью, а потому... Богато украшенная кафедра, господствующая над всей капитанской рубкой, всегда была к услугам корабельного проповедника. Духовник судна вступал на нее в моменты кризисов, чтобы возносить благочестивые молитвы и укреплять души членов экипажа. При появлении Аларика Хорсгельд стал. Ему и раньше приходилось служить вместе с космодесантниками, но контр-адмирал так и не сумел привыкнуть к их присутствию. Зато у человека, сидевшего рядом с ним за командирским пультом, таких предубеждений не было. Это был инквизитор Никсос из Орда Малеус, истребитель демонов, который реквизировал корабль Хорсгельда для службы инквизиции. Юстицарий усмехнулся Хорсгельд, — «рад тебя видеть». Ортгель спустился с возвышения капитанского мостика и пожал руку Аларику. Контр-адмирал был огромным бородачом, и пышно украшенный мундир делал его еще величественнее. Должен признаться, я привык считать себя самым большим человеком на борту. Чтобы привыкнуть к присутствию космодесантника, потребуется некоторое время. Контр-адмирал, я читал о вашей победе, над неистовой смертью, в битве против демона Субиако. Как я слышал, это крепкий корабль с крепким капитаном. Не стоит меня превозносить. В оке ужаса полно храбрецов. Мне всего лишь повезло воспользоваться редким шансом. И вы предпочли бы снова оказаться там? Хорсгельд пожал плечами. «При всем моем уважении, юстициарий, я действительно предпочел бы отправиться туда. Коку ужаса стремятся попасть все капитаны военного флота. Только мы сдерживаем этот кошмар, но я не собираюсь управлять кораблем, согласуясь только со своими желаниями. Если инквизиция просит, каждый должен откликнуться». «Хорошо сказано», — добавил инквизитор Никсос. Это был старый мрачный человек в длинном темном одеянии, закрывавшем тонкий экзоскелет. А Ларик знал, что, несмотря на кажущуюся хрупкость, инквизитор необычайно силен. Орда Малеус обеспечили его надежной аугметикой и резервными внутренними органами. Хватка с инквизитором-отступником Валиновым кончилась бы гибелью для большинства людей, но Никсос выжил. Именно Никсос отдал приказ казнить Лигию, но Аларик не мог его за это винить. Он сделал то, что должен был сделать. А теперь Никсос, инквизитор Орда Малеус, стал наиболее близким сотрудником Аларика. Поистине неисповедимый пути императора. «Донесения из того района были очень тревожными», — продолжал Никсос. «В тот момент», Когда все имеющиеся силы должны быть посланы коку ужаса, нельзя оставлять без присмотра остальную часть Империума, иначе последствия могут быть ужасными. Изгнание захватчика обратно в варп не принесет ничего хорошего, если не будет выполнена остальная часть работы в Империуме. «Верно, Инквизитор, верно», — согласился Хорсгельд. «Но что нам известно о предстоящем противнике? И если он там вообще?» «Судя по всем источникам, имеющимся на корабле, система Борозис – довольно заброшенное место!» Никсос в упор взглянул на контрадмирала. Большие, подернутые серой дымкой глаза Инквизитора, казалось, пронзили Гельда насквозь. «Можете считать, это обоснованной догадкой, капитан!» Двигатели вновь сменили ритм, и корабль вздрогнул всем корпусом. В капитанской рубке взвыли тревожные сигналы, но один из членов команды быстро их выключил. «Входим в реальное пространство!» – раздался голос одного из офицеров инженерной команды. «Заглушить варп двигатели!» «Поле Геллера рассеивается!» – донесся еще один возглас. В рубке поднялся гул привычных и хорошо отлаженных команд. В недрах трибунала две сотни людей должны были проследить за безопасной работой генераторов при окончании варп-прыжка. Бригады техников перестраивали плазменные реакторы для питания основных двигателей. Оружейные расчеты проверяли крепление бортовых орудий и торпедных шахт. Меньшие по численности отряды техноадептов подсчитывали число рабочих, необходимых для перехода корабля из одной реальности в другую. Алтарь перед Никсосом, Хорстгельдом и Алариком возвышался над полом, и Аларик заметил, что алтарные скульптуры загораживают огромный главный корабельный пиктокран. Но экран стал подниматься, пока не занял наивысшую точку, доминирующую над всей рубкой. В первый момент на нем ничего не было, кроме помех, но вот один из офицеров связи включил настройку видеонаблюдения и изображение обрело резкость. «Хм», — вздохнул Никсус. — «ничего хорошего». Экран воспроизводил изображение системы Борозис с той точки дальней орбиты, где трибунал вышел в реальное пространство. Звезда Борозис была непомерно раздутой, тускло-красной, со зловещими темными пятнами. Ее корона превратилась в слабо светящийся красноватый ореол. По имеющимся сведениям, звезда Борозис должна быть сильным светилом серединного цикла, аналогичным Солнцу Терры. «Настройте изображение на планеты», — попросил Никсос. Гельт передал приказ связистам, и на пикт-экране возникло изображение планет, окружавших ослабевшую звезду. Потоки света и тепла, поступавшие от звезды, сильно ослабли. Это объясняло, почему Борозис Прайм Ближайшая к светилу планета, когда-то бывшая шаром раскаленных камней, сильно поблекла. Она умирала. Атмосфера Борозис секундус исчезла полностью. Толстое одеяло перегретых газов, плотно укутывавшее планету, рассеялось. Под действием внезапной резкой смены температур возникли столь сильные бури, что атмосфера оторвалась от поверхности и растворилась в космосе. На большом удалении от первых двух планет находилась третья – Борозис-Лазурная, наиболее заселенный мир, состоящий из семи основных колоний, с населением общей численностью около полутора миллиардов человек. Этот мир казался холодным и темным. Города планеты обладали достаточно мощными технологиями, чтобы предоставить убежище от неожиданно нагрянувшей вечной зимы но их сил не могло хватить надолго. Возможно, население было эвакуировано, возможно, нет. Орда Малеус это не интересовало. Безжизненный мир Борозис-Минор, почти полностью покрытый льдами, выглядел так же негостеприимным, как и всегда. То же самое можно было сказать и о Борозис-Квинтус, где несколько сотен рабочих на газодобывающих платформах Вероятно, лихорадочно думали, как им выжить, когда откажут солнечные аккумуляторы. Изменения, произошедшие со звездой, почти не затронули самую удаленную Борозе Сультима, сферу из замерзшего аммиака, слишком маленькую, чтобы претендовать на категорию планеты. Экран воспроизвел последний объект в системе. «Я не могу считать себя экспертом», – осторожно сказала Ларик. Но могу догадаться, что нас прислали из-за этого. В системе Борозис не было седьмой планеты. Никогда. И все же она была. Она была глубоко